царская нянька Анна Петровна Хитрова. Ласкова была и боярыня, да не неласковой матери, учила и она Богу молиться и всякому добру, да как-то не так, как-то иначе. Вместо всеобильной любви явилась любовь односторонняя, любовь партий, вместо ясного взгляда на жизнь явились разные внушения, наущения и интриги. Со смертью матери и любовь отца хоть не изменилась, но приняла другой оттенок. Подходил он по-прежнему к ее детской кроватке благословлять, да не так уже любовно и кротко, как бывало прежде. От государевых ледел и забот, но только день ото дня дальше становился отец от детей, а сердце девочки подмечало, болезненно ныло и тосковало пришла пора усадить девочку за грамоту. Она понимала бойко и быстро, скоро и далеко опередила своих сестер и братьев под руководством опытного наставника, приставленного к брату Федору, знаменитого Семёна Полоцкого. Без особенного труда выучилась читать, писать, закону Божию и всякой эллинской премудрости. Но никого не радовали ее успехи, мало того, Отцу даже отчасти неприятно было, когда девочка опередила брата, объявленного наследником престола Алексея. Через два года после смерти матери опять новая перемена. С какой-то нескрываемой злостью боярыня Анна Петровна объявила детям о решении отца государя вступить в новый брак с Натальей Кирилловной Нарышкиной. «Вот и заведет новое государыня новые порядки, и плохо нам будет, милые детки, от недоброй мачехи!» Жалобно говорила верховая боярыня, и врезались эти слова в головку развитой девочки, и посеяли в ней семена непримиримой ненависти к новой матери, ненависти еще неопределенной, но сильной еще более по затаенности своей. Новых порядков не наступало, но каждое незначительное изменение и отклонение стало объясняться недоброжелательным влиянием новой царицы на государя, в ущерб детям от первой жены. Да, впрочем, была и существенная перемена, но только не вследствие недоброжелательности мачехи, даже может быть против ее желания. Полюбив молодую и симпатичную Наталью Кириллну, Алексей Михайлович, естественно, предался и всей душой и тем самым отдалился от болезненных детей умершей жены. Отдалению еще более способствовало рождение такого здорового ребенка, каким был Петр. И это живо понималось понятливой девочкой, и злобное чувство вырастало все больше и больше. Стала формироваться девочка – Вместе с ней формировалось в более определенные очертания и ненависть к новым приближенным отца. Реже стал призывать к себе отец-государь больных детей, только по вечерам по приказу его являлись в его хоромы на разные комедианские представления, на музыку и рассказы бывалых людей, здоровые в то время дети. А в их числе, разумеется, и она, Софья более других бойкая и здоровая. Но не сближали эти представления отца с детьми. Девочка видела его постоянно окруженным заклятыми врагами покойной матери, а следовательно и их самих, по объяснению матушек и нянюшек. Увидеть же отца одного, рассказать ему свое горе, выплакать у него на груди свое наболевшее сердце, не было возможности, «Всюду эти Нарышкины и этот исконный ворог их дома Матвеев, из дома которого явилась мачеха. Умеряющего проводника не было, кругом все замкнуто, в их терем не мог проникнуть никакой посторонний нескромный глаз. И оставалась девочка вечно в заколдованном кругу тех же нянек и мамок, нашептывающих злобно на новых появившихся людей». Под таким влиянием сформировалась она уже взрослой девушкой с полным по тогдашним времени образованием и с хорошо развитыми способностями, дававшими ей перевес и влияние над сестрами и братьями.